Сура «Ночной путник». Бисмиллахиррахманиррахим. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Вассема-иваттарик. Клянусь небом и ночным путником. Ва ма адра ка Откуда ты мог знать, что такое «ночной путник»? са <звездочный путь> Это звезда, пронизывающая небеса своим светом. «Ин нафсин ламма алейха ха Нет души, при которой не было бы хранителя. «Фальянзурил инсану мин махулик»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 Они замышляют козни, и я замышляю козни. козни Предоставь же неверующим отсрочку, помедли с ними недолго.